когда Игрейна призналась мужу, что носит их первого ребенка. И вот только Игрейне они не нравились. Сейчас на ней была лишь подвеска, подаренная ей на Авалоне, лунный камень, что порой отражал сверкающее синего небо и море. Но в тумане, как вот сегодня, даже драгоценный кристалл словно померк. В тумане звук разносился далеко. Игрейне, что смотрела с мыса в сторону Большой Земли,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 В тени этих огромных и грозных древних камней, в самом конце длинного, уходящего в море мыса. Пастухи твердили, будто замок некогда возвели древние обитатели погибших земель Леонесса и Ис. В ясный погожий день рассказывали рыбаки, под водой можно разглядеть вдалеке их старинные чертоги, но и Грейне казалось, что это лишь каменные утесы, и холмы и горы, поглощенные наступающим морем,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 Впрочем, выбора у нее не было. Дочь священного острова поступает так, как нужно для блага ее народа. Означает ли это смерть на жертвенном алтаре или потеря девственности в ритуале великого брака или замужество, скрепляющее политический союз? Именно такой удел и выпал и Грейни. Она стала женой герцога Карноольского, считающего себя гражданином Рима и живущего по римским обычаям, пусть даже римляне давно покинули Британию.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 А лишь прошептала чуть слышно. Это в самом деле ты? Вивиана укоризненно глянула на нее. Слова тонули в реве ветра за стенами. Ты отказалась от зрения, Игрейна. По доброй воле. Кто, как не ты, назначил мне выйти замуж за горлойса, отпарировала Игрейна, больно задетая несправедливым упреком. Образ сестры задрожал, заколыхался, слился стенями и растаял, словно его и не было.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 а ей, хочешь не хочешь, придется исповедаться. Здесь, на краю света, священники снисходительным что правда, то правда. Однако видение, да еще такое, в котором отказываешься покаяться, непременно объявят бесовским наваждением». И Грейна нахмурилась. Да, ее навестила сестра. «При чем тут, скажите на милость, дьявольские козни? Отец Колумба волен говорит что угодно. Хотелось бы верить, что его бог мудрее, чем он сам»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 На полу у огня Маргейна катала старая веретенца вместо мячика, следя, как шероховатый цилиндр выписывает сложные взоры и подталкивала его пухлым пальчиком то туда, то сюда. «Ну, сколько можно прясть?» — пожаловалась Маргауза. «У меня уж все пальцы разболелись. Приду, приду, приду с утра до вечера, прямо как служанка какая-нибудь». «Любая дама должна уметь прясть», — упрекнула девочку Игрейна, памятуя о долге старшей сестры.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 Сюда едет Вивиана и с ней Мерлин». На последнем она и не догадывалась, пока не произнесла эти слов вслух. «Так что отнеси Маргейну к кормилице, а сама ступай и праздничной платье то, что крашено шафраном». Маргауза с явным удовольствием отложила прялку, но помедлила, изумленно глядя на Игрейну. «Шафранное платье ради сестры?» «Не ради нашей сестры, Маргауза». «Но дабы почтить владычицу священного острова и посланца богов!» — резко дернула ее Игрейна. Маргауза уставилась в узорчатый пол. Высокая, крепко сбитая девочка только-только вступила в пору взросления и созревания. Ее густые волосы отливали роженой, как у Игрейны, а кожу щедро сбрызнули веснушки, сколько она не выводила их пахтой и не выпрашивала у травницы снадобий и притираний.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 И Грейна предпочла сделать вид, что не расслышала. И Грейна поднялась по узкой лестнице наверх. В ее покоях царил холод. Огня там не разводили, разве что глухой зимний порой. В отсутствие горлойса она спала на одной кровати со своей прислужницей Гвенис, а затянувшаяся от лучка мужа служила оправданием для того, чтобы брать на ночь в постель и Маргейну. Иногда к ним пристраивалась и Маргауза, спасаясь под меховыми одеялами от пронизывающей стужи. На огромном супружеском ложе, с балдахином, с тяжелыми, не пропускающими сквозняков занавесами, свободно размещались три женщины и ребенок. Старуха Гвен дремала в уголке, и Грейна не стала ее будить. Скинув в будничное платье из некрашенной шерсти, она поспешно облеклась в роскошный наряд с завязками и зеленой лентой у ворота, что Гарлойс некогда привез ей из Лондиниума. Надела несколько серебряных колечек из тех, которые носила еще девочкой, увы, теперь они нарезали лишь на мизинцы, застегнула на шее янтарное ожерелье, тоже подарок Гарлойса. Платье, выкрашенное в красновато-коричневый цвет, дополнялось зеленой верхней туникой. И Грейна отыскала роговой гребень, уселась на скамеечку и принялась расчесывать волосы, терпеливо распутывая прядь за прядью.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 Разве что стали чуть мягче и тяжелее, при том, что Маргейну вот уже год как от груди отняли. Возвратилась к Грейне и былая стройность. В этом платье она выходила замуж, а шнуровка по-прежнему ничуть не давит. По возвращении Горлойс наверняка вновь потребует ее к себе на ложе. Когда они виделись в последний раз, и Грейна еще кормила дочку грудью, а муж, снизойдя к ее мольбе,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 и возомнила себе невесть, что «Неужто у нее дородится сын от герцога Корноольского?» И Грейна не обращала на девчонку внимания. У Гарлойса были и другие бастарды. Один, кстати говоря, сейчас находился при нем, в лагере военного вождя Утара. Но Эттер занедужила. У нее приключился выкидыш, а у Игрейны хватило прозорливости не расспрашивать Гвен, с какой стати она так радуется по этому поводу.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 напомнила себе Игрейна, «эти римляне считают своим божественным правом распоряжаться жизнью и смертью собственных детей. Многие, неважно, христиане или нет, постановили бы, что дочь растить незачем. Женам такая обуза ни к чему, о сыне надо позаботиться. А вот Гарлойс был к ней добр, позволил оставить девочку при себе. Возможно, при том, что воображений у него немного, он понимает, насколько ей, женщине племен, дорога дочь». И Грейне как раз отдавал распоряжение слугам касательно приема гостей, чтобы принесли из погребов вино и зажарили мясо, да не какого-нибудь там кролика, а хорошей баранины с последнего убоя, когда во дворе закудахтали и заметались вспугнутые коры. «Значит, всадники уже скачут по мысу. Слуги явно рабели. Впрочем, большинство их давно примирилось с мыслью о том, что их госпожа обладает даром зрения».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 Она казалась совсем крохотной. Не дать не взять ребенок, вырядившийся в одежды взрослого. Маленькая, смуглая, сужающаяся к низу личика, низкий лоб, волосы темные, точно тени у подножия утесов, и глаза тоже темные, и такие огромные. И Грейна впервые осознала, как Вивиана мала. Служанка принесла гостевой кубок, горячее вино с остатками пряностей, горлой горлойсом из далекого ландиниума. Вивиана взяла кубок в ладони, и Грейна потрясенно заморгала. Благодаря этому жесту ее единоутробная сестра вдруг преобразилась, стала высокой и статной, как если бы в руках ее покоилась мистическая чаша из числа священных реликвий. По-прежнему удерживая кубок в ладонях, Вивиана медленно поднесла его к губам, шепча благословение. Пригубила, обернулась, передала сосуд Мерлину.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 Сейчас он кажется куда длиннее, нежели во времена твоей свадьбы. От острова Монахов, где растет священный терновник, возможно, и не дальше, но от Авалона далеко, очень далеко. — Поэтому мы и приехали, — неожиданно возгласил Мерлин, голосом гулким, напоминающим звук огромного колокола. Маргейна встрепенулась и испуганно захныкала. — Я не понимаю, — проговорила Игрейна, вдруг встревожившись. — Они же совсем рядом.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 и Миры вновь сойдутся воедино, и в новом мире найдется место для богини и для Христа, для котла и креста. Такой вождь объединит нас. Но где же мы отыщем этого короля?» — спросил Грейна. «Откуда взяться такому вождю?» А в следующий миг она вдруг похолодела от страха. По спине ее пробежали ледяные мурашки. Мерлины и жрицы обернулись к ней. Их взгляды словно приковали молодую женщину к месту. Так замирает пташка в тени огромного сокола, и Грейна вдруг поняла, почему посланца и пророка друидов называют Мерлин, кречет. Вивиана заговорила, голос ее звучал непривычно мягко. — Грейна, тебе предназначено родить великого короля.